Замечание автора. Правда или вымысел? В этой книге все правда, кроме того, что является неправдой. Я решил закончить рассказ об этих приключениях, отделив одно от другого. Во-первых, на сюжет меня навели две вещи. Я наткнулся на них независимо, но сразу же понял, что между ними должна быть какая-то связь, которую должна будет раскрыть Сигма. История Кельтского креста. Есть несколько работ, предполагающих захватывающий и интересный анализ истории Креста и предположение о том, что в древности он использовался в качестве навигационного инструмента. Тем, кто хочет получить обилие подробностей, рисунков и гипотез, советую ознакомиться с увлекательнейшей книгой «Золотая нить времени» Кричтона Миллера. История неолитической Британии. Приведенные в этой книге предположения о том, что древние египтяне основали колонии на Британских островах, имеют под собой научное обоснование. Для более подробного ознакомления с этим вопросом отсылаю к книге «Царство Ковчега» Лоррейн Ивенс. Далее относительно племен фамарийцев, которых встречали в Ирландии захватчики кельты. Некоторые историки полагают, что описание фамарийцев – смуглая кожа и навыки земледелия – может относиться к потомкам народа, покинувшего Египет. Древние символы. В книге описаны некоторые символы и то, как их вид и смысл изменялись на протяжении многих столетий. Подобные теории опираются на факты, в том числе на то, что во многих средневековых храмах были обнаружены вырезанные в камне освященные кресты. Святые. Как уже было упомянуто в самом начале книги, святой Малахия, ирландец по происхождению, живший в XII веке, якобы умел чудодейственным образом исцелять от болезней, а также оставил знаменитые пророчества относительно римских пап. Он действительно был похоронен в аббатстве Клерво, и развалины этого аббатства, как это ни странно, действительно находятся на территории тюрьмы строгого режима, основанной Наполеоном. Туда раз в неделю устраиваются экскурсии стоимостью 2 евро с человека. Все факты, связанные с жизнью святого Бернара, чудо кормления грудью, связь с тамплиерами и поддержка культа Черной Мадонны соответствуют действительности. Для более подробного ознакомления с кельтскими святыми и кельтской культурой в целом рекомендую книги «Как ирландские святые спасли цивилизацию» Томаса Кагила и поиски кельтского ключа Карен Релс Маклеод и Йена Робертсона. Что касается пророчеств, вот описание последних нескольких пап, данные Малахией. Первое. Папа Павел VI, 1963-1978. Описан как «флос флорум» или «цветок цветков». На его геральдическом гербе Изображены три лилии. Второе. Папа Иоанн Павел I. 1978. Назван Малахией де медиатате луна, или от половины луны. На папском престоле он провел всего один месяц от одной второй четверти луны до следующей. Третье. Папа Иоанн Павел II. 1978-2005 описан как «делаборосолис» или «от трудов солнца», что является распространенной метафорой для солнечного затмения. Будущий папа родился в день солнечного затмения. Четвертое. Папа Бенедикт XVI. Взошел на престол в 2005 году. Описан как «деглория олива» или «слава олив». Орден бенедикцев, в честь которого папа взял себе имя, имеет своим символом оливковую ветвь. Пятое. Далее следует последний папа, тот, которому предстоит увидеть конец света. Петрус Романус, Петр из Рима. Его описание является самым длинным. В переводе с латыни оно выглядит так. И в годы последних гонений святую римско-католическую церковь возглавит Петр из Рима который среди горя и страданий будет кормить свою паству, после чего город на семи холмах будет уничтожен и ужасный судья начнет судить людей. Конец. Однако, как указал Грею Вигор Верона, в отличие от всех своих предшественников, последний папа не обозначен номером. Некоторые ученые понимают это как то, что между Бенедиктом XVI и последним папой могут быть еще и другие пантифики. Полагаю, что только время откроет правду. И грешники. Первое. Биотопливо. Кукурузы, необходимые для производства количества этилового спирта, достаточного для одной заправки полноприводного джипа, действительно хватит, чтобы на целый год обеспечить едой голодающего человека. Многие специалисты считают, что переход от выращивания зерновых, идущих в пищу, к зерновым, идущим на производство горючего, действительно привел к резкому росту цен на продовольствие. Второе. Генетически модифицированные продукты питания. О генетически модифицированных продуктах написаны многие тома, авторы которых выступают как «за», так и «против». Тем, кто хочет узнать множество тревожных фактов по этому вопросу, могу посоветовать две книги. Относительно чересчур мягких законов, регулирующих данную отрасль, обязательно необходимо прочитать «Семена обмана» Джеффри М. Смита. Что касается некоторых других, более зловещих аспектов проблемы, самой пугающей мне показалась книга «Семена разрушения» Ф. Уильяма Энгделя, особенно в части контрацептивных генов, упомянутых в данной книге. Третье. Пчелы. Известно ли нам, что убивает пчел? Согласно основанной на обширном документальном материале книги «Весна без пчел» Майкла Шейкера, ответ на эту проблему известен однако о нем умалчивают, а французские пчелы действительно возвращаются. Четвертое. Оружие необычайной разрушительной силы. В этой книге я использовал ножи УОСП, вакуумные боеголовки и зажигательные бомбы с кинетическими зарядами. Все эти смертоносные виды оружия действительно существуют. Перенаселение. Римский клуб является реальной организацией, которая ведет большую работу. И в отчете о заглавленном «Пределы роста» действительно описан сценарий страшного суда, воспроизведенный Ивором Карлсоном, согласно которому, если не будут приняты решительные меры, мир быстро достигнет критической точки, после чего погибнет 9 десятых населения Земли. Книга судного дня. Как было указано во введении, это подлинный исторический труд, и некоторые населенные пункты в нем действительно обозначены одним загадочным словом – опустошенные. Книга составлялась в эпоху продолжающихся трений христиан с язычниками, особенно в приграничных землях. Места, места и места. Большинство мест, описанных в книге, являются реальными, как и связанные с ними факты. Первое. Крепость Акерсхус действительно стоит на берегу бухты Осло, и неподалеку от нее швартуются круизные лайнеры. Что касается подземной тюрьмы, все это тоже соответствует истине, в том числе и история мастера-чеканщика Хенрика Кристофера Мейера, заплатившего жизнью за свои преступления, которому заклеймили лоб по приказу короля Фредерика IV. Второе. Глобальное хранилище семян на Шпицбергене на самом деле существует и получило прозвище «Хранилище судного дня». Все подробности его описания соответствуют действительности, в том числе и то, что основным средством обеспечения неприступности хранилища являются белые медведи. Третье. Остров Бартси. Его и вправду можно считать легендарным «Авалоном». Все то, о чем говорится в книге про остров и связанные с ним мифы, полностью соответствует действительности. Это относится к легендам о могиле Мерлина, о гробнице лорда Юбора и о 20 тысячах похороненных святых. Кроме того, яблоня острова Бартси продолжает плодоносить, и желающие могут купить черенки этого дерева. Что касается коварных течений, омывающих остров, это тоже правда. Так что переправляйтесь на него только в ясную погоду. Четвертое. Озерный край Англии действительно очень живописный, чарующий район. Здесь полно древних колец из стоящих камней, и разумеется, именно здесь родина трудолюбивых горных пони. Также в районе великое множество торфяных болот, хотя среди них нет ни одного такого заросшего лесом и пожароопасного, как описано в книге. Однако действительно известны случаи, когда торфяники тлели под землей на протяжении столетий и пожары не затихали даже в снежные зимы. И еще горящий торф до сих пор используется для изготовления первоклассного виски, но это уже совсем другая история. Что касается мумифицированных тел, которые находят в болотах, это также соответствует истине, как и то, что в деревушке Хоксхед Есть магазинчик, торгующий очаровательными плюшевыми медвежатами. Шестипенсовые медвежата. Так что, побывав там, не забудьте купить ковальский медвежонка. Думаю, он это заслужил.